Все это было в глазах людей того времени от дьявола, и стало совершенно недопустимым в кратковременном, тленном, грязном мире, управляемом свирепым и невежественным богом, оставлять какие бы то ни было следы мерзкой человеческой жизни. Что такое сей мир? Юдоль скорби и греха. Что такое человек, даже самый богатый и властный? Горсть праха, готовые уйти в землю, и его имени предавать бессмерти нет уж. Но люди жили, и история шла. Сотни кораблей уходили из-за моря в далекие плавания, открывали все чаще год от года новые острова, новые материки. Церковь не возражала против этого. Золото из заморских стран лилось в ее ковчеге то вот теперь каждый новый клочок земли, каждый новооткрытый пролив, залив, основанный в далеком море порт, должны были именоваться только в честь людей, поправших иго соблазна, в честь святых, в честь самого христианского Бога, являющегося в трех лицах, в память о событиях, описанных в Евангелии, в Библии, в житиях святых. Карта мира полна такого рода названиями. Очень многие из них отыменны, только имена заложенные в них принадлежат, так сказать, не людям, а божеству. Санкт Вольфганг в Австрии и Санкт Готтарт в Швейцарии. Санкт михель в Финляндии и Санкт Йоган в Трирском округе Пруссии. Все города и местечки, озера и купальни, названные в честь святых Вольфганга, Готарда, Михаила, Йоганна. Само собой, назвав их святейшим именем, народ быстро забывал об их святости. Вы все отлично знаете породу собак, выведенную в Альпах у Санкт-Бернардского перевала. Собак уже давно зовут Сен-Бернарами. Пес святой Бернар неплохо, но не слишком благоговейно. Но давались в свое время эти имена с глубокой верой, с трепетом, в надежде, что имя преподобного заступника принесет счастье тому, кто будет жить под его эгидой. Санкт, Санто, Сан, Сен, в зависимости от языка и нации, составные части имен, означающие «святой», расползлись по всем картам мира. Особенно усердствовали в таком географическом прославлении святых католики и самые фанатичные, среди них испанцы и португальцы. Они просто запорошили карту мира своими благоговейными топо- и гидронимами. Я раскрываю старый Брокгаус Ефрон на 369 странице 56-го полутома и начинается. «Сан Амброзио и Сан Феликс». Группа островов у побережья Чили. Сан-Андрес-де-Паломар, город в Каталонии. Сан-Герман, город на Порто-Рико. Сан-Диего-де-Лос-Баньюс, курорт на Кубе. Сан-Кристобаль-де-Лос-Ильянос, город в Мексике. Сан-Мигуэль-де-Сальто, Аргентина. сан паулу сан фелипе Сан-Фернандо, Сан-Франциско в Бразилии бесчисленное множество коленопреклоненных, восторженных имен Сантьяго, река, приток Амазонки, Сантьяго, город на Сан-Доминго, Сантьяго, город на реке Сантьяго на Кубе, Сантьяго де Чили, Сантьяго до Эстеро в Аргентине. Ныне соответственно Сантьяго, река, приток Амазонки, Сантьяго, город в Доминиканской Республике. Сантьяго-де-Куба, город на реке Сантьяго на Кубе, Сантьяго в Чили, сантьяго да эстеро в Аргентине. Всюду и везде, куда доходили свирепые конкистадоры, куда доплывали каравеллы и голиоты жадных перенейских мореплавателей, они благословляли новые берега именами своего обожаемого святого Иакова, святого Иосифа, Сан-Хосе и уже больше всего, конечно, небесной владычицы, Девы Марии. Испанцы испанцами, но и в других христианских странах шла, пусть несколько менее барабанно, та же полоса. И у нас на Руси довольно скоро начали исчезать именные мемориальные наименования. Стали заменяться церковными, праздничными. Архангельск по собору святого Михаила Архангела, бесчисленные Николы и Никольски. Троицы и троицки в течение долгих времен ложились на карту страны и на само лицо ее. Правда, в православной Руси это никогда не разрасталось ни до такой множественности, ни до такой католической суесловной пышности. Еще в XVIII веке этот способ наименования был на полном ходу. Вице-адмирал Питер Бредель, главнокомандующий Донской флотилии, докладывал в 1737 году Адмиралтейству, что в Азовском море он обнаружил косу. И так как той косы на карте не положено, так и против этого места на карте ничего не подписано, а я обошел ее в день Святого Виссариона, и я назвал ее тем именем «Коса Виссариона». Рядом... Паки начала с коса, а я шел под он из всего ж в седьмого числа в день святого Федота и назвал ее Федотова коса. Нетрудно установить, что крестины происходили 6 и 7 июня 1737 года. А вот тому, кто теперь видит перед собой эти косы, но не имеет под руками докладов мужественного адмирала, нелегко догадаться, что они наименованы в честь в святых. Они в память о местных жителях, рыбаках или земледельцах.